Причины и следствия Если в жизни наступил застой, надо посмотреть, что вы в нее вкладываете. Ведь вряд ли от кого-нибудь услышишь, я каждый день поднимаюсь с первыми петухами, регулярно занимаюсь спортом, упорно учусь, дорожу добрыми взаимоотношениями с окружающими, изо всех сил выкладываюсь на работе, и ничего хорошего у меня в жизни не происходит. Наша жизнь Это сложная энергетическая система. Если в ней ничего хорошего не случается, то мы сами в этом виноваты. Но стоит только понять, что твой вклад в жизнь полностью определяет ее обстоятельства, как сразу перестаешь быть жертвой. Конечно, можно смотреть на окружающих и спрашивать. А у них-то почему закон причинно-следственных связей не действует? Ральфа продвинули по службе и мы задаемся вопросом «За какие это, интересно, заслуги?». Соседи празднуют сорокалетие счастливой семейной жизни, и мы говорим «Почему им так везет?». Иногда такие вещи могут сбивать с толку, но закон «Причина следственных связей» тем не менее работает для всех одинаково. Мы получаем от жизни то, на что сами напрашиваемся. Брюс очаровывает своих женщин, задаривая их бриллиантами и дорогими духами. Но когда они от него уходят, он начинает жаловаться, что им от него ничего, кроме денег, не было нужно. Но ведь если идти на рыбалку, нанизав на крючок не червяка, а брюлик, то и рыбу поймаешь ту, которая любит бриллианты. Так чему же удивляться? Венди рассекает по городу в блузочках с вырезом до пупа и при этом еще злится, что мужчин интересует только ее тело. Помилуйте, любой мужик такое декольте за квартал видит, и что тут непонятного? Короче говоря, если быть с собой честным, то всегда можно проанализировать почти все произошедшие за жизнь события и понять, что ты сам помогал создаваться этим ситуациям. Нечего беспокоиться, действуют ли вселенские законы на соседей. Лучше следить за тем, как закон причинно следственных связей действует в твоей собственной жизни и каким образом он влияет на твои взаимоотношения с людьми, приводит к успехам и разочарованиям. Так в жизни будет больше спокойствия.